Макс Вальтер Серия Безликий Книга первая Смерть может танцевать Глава первая Где я? Я подпрыгнул от того, что кто-то вылил на меня ведро холодной воды, пока я мирно спал. Интересно, что за идиот так рискует своим здоровьем? «А ну, вставайте, ленивые свиньи!» Прогремел почти в самое ухо голос этого наглеца. Я открыл глаза и поднял голову. Собираясь вырвать этому придурку кадык, да так и замер от удивления. Если быть более точным, то я потерялся от того, что было перед моими глазами. Шок, удивление, непонимание, злость и полная потери чувства реальности. Это самый малый перечень того, что я испытал в этот момент. Во-первых, я находился в клетке. Самый настоящий, состоящий из кованых прутьев и стоящей на повозке, в которую были запряжены два БК. Во-вторых, я был здесь не один. Меня окружали грязные, немытые люди с испуганными, затравленными лицами. Худые, в каких-то лохмотьях. В-третьих, снаружи стоял здоровенный детина с желтыми зубами и длинным копьем в руках. Одет он был вообще необычно. На ногах сандалии, перехваченные кожаными ремешками, которые опутывали ноги почти до колен, длинная рубаха или даже простыня с дыркой для головы, перехваченная поясом. Поверх этой простыни была кожаная жилетка, сшитая грубым образом при помощи жил или тонких кусков все той же кожи. «Чего уставился, ублюдок?» Гавкнул он на меня и больно ударил обратной стороной копья в ребра. Я попытался отодвинуться, но в клетке сделать подобное не так просто. Получив еще несколько вполне ощутимых тычков, я свернулся калачиком, делая вид, что мне очень больно. Хотя, по факту, так и было. Сработало. Дитина заржал и прекратил свою экзекуцию. Через мгновение на меня снова вылили ведро воды, хотя, скорее, это предназначалось всем присутствующим. Ледяной душ немного прояснил голову. Вот только понятней вся ситуация не стала. Что это за место? Как я здесь оказался? Что вообще, мать его, происходит? Насколько помню, свой вчерашний вечер я находился дома. Усиленная тренировка, контрастный душ, легкий ужин. Затем пришел сообщение на почту. Это была очередная цель. Необходимо было убрать конкурента с политической арены. Слишком рьяно он взялся за карьеру и пер вверх по служебной лестнице. Да так лихо, что люди в креслах повыше испугались. Ну, это обычное дело. Сколько себя помню, я сирота. Рос и воспитывался в детском доме. Место не настолько плохое, как показывают в кино и описывают в книгах. Жестокости хватает везде. В школах, детских садах, армии, на работе. Наше заведение, конечно, отличалось от всего вышеперечисленного. Но и такого, чтобы каждую и ночь кого-нибудь избивали в туалете до полусмерти, не было. Как и везде, были сильные люди и слабые. Слабым доставалось, но не так, чтобы невозможно было существовать. Многие адаптировались и искали поддержки у сильных, помогая им с уроками или любыми другими способами. Хуже всего, конечно, приходилось новеньким. Их проверяли на прочность, определяя тем самым границы терпения. Те, кто вырос в подобных заведениях, обычно понимают, как нужно себя ставить, с ними проще. Нам, им, все равно было легче, потому как мы дружили с раннего детства, и каждый из нас знал друг друга от и до». Тяжелее приходилось с тем, кто попадал в наш мир из нормальных семей. Обстоятельства бывают разные, и случается так, что некоторые из них нам не подвластны. Такое случилось однажды и со мной. Как-то утром нас выстроили в спортзале, а вдоль стены уселись несколько взрослых в деловых костюмах. Помню, нам было неуютно под их взглядами, а наши воспитатели так вообще прыгали перед этими господами на задних лапках. В тот день меня и еще двоих ребят забрали из детского дома. Вначале мы ехали, потом летели. А в заключении шли по морю, прибыли на какой-то остров, где нас оставили в полном недоумении перед людьми в форме. С того самого дня моя жизнь изменилась так, что и описать трудно. Помимо нас, здесь находилось еще 37 человек, все одного возраста 9 лет. А на утро наступил ад. Начались тренировки по 17 часов в сутки, прерываясь лишь на гигиену и прием пищи. Слово выходной здесь не знали или забыли. К 16 годам состоялся выпуск. До него смогли дожить только 23 человека. Кто-то не выдержал и вздернулся. Кто-то получил травму, несовместимую с полноценной жизнью. Мне повезло. По крайней мере, я так считал. Дальше началась взрослая жизнь. Ни друзей, ни знакомых, ни девушки. Ничего из того, что имели окружающие меня люди. Мне выдали документы, устроили на работу и приказали ждать. Завод, на который я был трудоустроен, выпускал кирпич. Наконец 90-х годов это был очень востребованный на рынке продукт, потому как строились все. Как раз в это самое время начинали вырастать дворцы на рублевки. Да и в других городах нашей необъятной родины не сильно отставали от столицы, так что работы хватало. Первый раз меня посетили через полгода. Я вернулся домой, в однокомнатную квартиру с минимум мебели, и застал человека на кухне. Первое мое желание было убить его на месте, но едва я наткнулся на взгляд, как тут же передумал. Такое я видел только у своих учителей на острове. Завтра берешь отпуск на две недели. Без прелюдии приказал он. Здесь человек, который должен исчезнуть. С этими словами он бросил конверт на стол и вышел из квартиры. А я, наконец, понял, ради чего прожил на этом острове столько лет. Таких конвертов за свою жизнь я видел более сотни. Ситуации и цели были разные, как и страны, в которых я побывал. Но то, что происходит сейчас, более чем странно. Где я и как сюда попал? Все происходящее вокруг напоминало какую-то игру, очень сильно приближенную к реальности. Клетка, люди, вонь. Ощущения — это все настоящее. И точно не сон или чья-то глупая шутка. Нервничать и дергаться пока не стоит. Лучше разобраться в ситуации и дать событиям развиваться самим. Я принялся рассматривать тех, кто меня окружал. Две женщины непонятного возраста одеты рваной тряпки с грязными, нечесанными волосами которые уже свалялись в колтуны. Взрослый, крепкий мужик в набедренной повязке, вся спина в шрамах, видимо, от кнута или палки. Он сидел, прислонившись спиной к решетке и сосредоточенно гонял в шее, в своей грязной бороде. Подросток, тощий, испуганный, смотрит затравленными глазами, свернувшись в клубок. А вот и еще один сюрприз. Оказывается, я не в своем теле. Кожа молодая, упругая. Нет ни одного старого шрама, который я знаю наизусть. Руки и ноги худые, живот впалый. Похоже, что я ровесник того паренька, что сейчас тихо поскуливает в уголке. И это при том, что свое сознание я воспринимаю на реальный возраст, отрезком в сорок четыре года. — А ну, свиньи, выходим по одному! Перед клетью появился все тот же мужик, который стучал мне в ребра древком копья. — Сегодня к вечеру мы войдем в город, и ваши никчемные туши должны иметь товарный вид. Нас по одному начали выводить из клетки. Заставили снять грязные тряпки и дали воды, чтобы мы смогли хоть немного привести себя в порядок. Оказывается, я был ничуть не чище тех людей, что находились со мной рядом. Это было еще одним звоночком. Что-то не так, потому как я никогда не запускал себя до такого состояния. Клетки, как та, в которой я только что находился, тянулись далеко вперед по грунтовому тракту, и почти у каждой из них проводились банные процедуры. Нас голыми выстроили в ряд. Затем какая-то женщина прошлась тупыми ножницами по нашим шевелюрам. Конечно, ни о каких модельных стрижках речь не шло. Об так, как рука взяла. Но голове сразу стало легче. В это время молодой паренек по очереди чистил наши клетки. Следом за ним другой парень закидывал туда хапку сена. К нашим ногам бросили стопку грубых, но чистых тряпок и приказали одеваться. «Только попробуйте мне новую одежду испачкать!» погрозил нам все тот же надзиратель кулаком, с зажатой в ней плетью. «Пожевеливайтесь, животные! Мне еще в трактир нужно успеть! Обмыть ха, хорошую сделку! Ха, -ха, ха Мы подхватили тряпье и начали одеваться. Хотя какое там. Пришлось подсматривать у других, как это сделать. В моих руках оказался отрез. Примерно два метра длиной и сорок сантиметров шириной. И все. Никакого намека на то, что считается одеждой. Ни штанин, ни рукавов. У женщин этот кусок ткани больше напоминал короткую простыню, с дыркой посередине. С этим было хоть что-то понятно. Я посмотрел на своего ровесника, который довольно шустро сделал из своего отреза нечто, напоминающее трусы. «Эй, помоги!» — попросил я его. Он вытаращил на меня глаза, но даже не пошевелился, чтобы хоть как-то объяснить, что с этой тряпкой делать. «Эй, животное! Тебе кто разрешил разговаривать?» Тут же рявкнул на меня надзиратель. «Услышу хоть еще один звук! Пеняй на себя, ублюдок!» С этими словами он размахнулся плетью и не очень сильно всыпал мне вдоль спины. Видимо, не хотел портить товарный вид, иначе мне бы точно не понравилось. Я плюнул на порядок того, как нужно заматывать себя этой тряпкой, и повязал ее на бедрах, по типу банного полотенца. Лучше так, чем сверкать своим естеством на всю округу. Через некоторое время нас по одному отвели на обочину, чтобы мы не гадили под себя во время дороги. Затем снова погрузили в клетки, и под крики погонщиков телеги медленно поползли по грунтовке. Мало того, что грунтовая дорога всегда далека от идеального покрытия, так еще и повозки не имели даже отдаленного устройства амортизации. Совершенно жесткое крепление на деревянных осях. От этого нас кидало на прути и вообще жутко укачивало. Однако мои соседи словно не замечали всех этих неудобств и спокойно дремали, раскачиваясь из стороны в сторону. Город показался часа через четыре. Вначале пошли поля, на которых выращивались зерновые и овощные культуры, затем редкие ветхие хибары, стены которых выполнены из глины и соломы, а немного позже грунтовая дорога сменилась каменной мостовой. Вот теперь я в полной мере ощутил на себе все тяготы езды на жесткой подвеске. Трясло так, что даже изображение перед глазами прыгало и ребило. Тем не менее, мои соседи с любопытством смотрели по сторонам. Мне тоже хотелось осмотреться. Но пришлось прикрыть глаза, чтобы не стошнило от постоянно прыгающей картинки. Телеги одна с другой стали втягиваться на постоялый двор перед высокой каменной стеной. В нашу сторону тут же направился человек с деревянным планшетом в руках. Он подошел к одному из наших погонщиков и начал что-то ему объяснять. Затем, судя по жестикуляции, у них завязался спор, в конце которого погонщик снял с пояса кошель и бросил в руку человеку с планшетом несколько монет. Нас выпустили из клеток. Связали между собой в живую цепочку, просунув веревку в проушину, которая находилась на железном ошейнике. Затем всех погнали ко входу в город. На воротах в руку стражнику упало несколько монет. Он сделал какие-то пометки и пропустил всю вереницу внутрь, не забывая при этом пересчитать нас по головам. Мужчина, которого я принял за погонщика, шел впереди с важным видом, а многие встречные люди отбивали ему поклон. Несколько раз он сам слегка кивал головой при встрече с такими же важными персонами. Город вокруг имел радиальную планировку и был построен из камня и дерева. Широкие улицы вели к центру, а узкие расходились в стороны, образуя кольца кварталов. Было здесь довольно чисто, не воняло. Скорее наоборот, в воздухе витали вполне аппетитные запахи свежей выпечки и другой еды. Рот тут же наполнился слюной, а в животе заурчало. Нас привели на рынок. Расположился он на центральной площади и продавали здесь людей. Возможно, в иные дни здесь торговали чем-то другим потому как пахло здесь рыбой и гнилыми овощами. Но, видимо, сегодня он был настроен именно на продажу рабов. Ближе к одному краю находился высокий помост, на который выводили по несколько человек сразу. Там бегал толстый мужчина в простыне, по типу той, что имелось на женщинах-рабынях, только белого цвета и, скорее всего, совершенно другого качества ткани. Он выкрикивал цены и периодически повышал их, указывая пальцем в толпу. «Аукцион, значит». Мы стояли чуть в стороне, выстроившись полукругом в несколько рядов. Мимо ходили важные персоны, периодически осматривая то одного, то другого. Трогали, осматривали зубы, ощупывали мускулатуру. Женщин изучали немного тщательнее, хватая за интимные места, но те даже не смели пошевелиться. Дошла очередь и до меня. Я даже не заметил, как ко мне подошел человек крепкого телосложения, со множеством шрамов на лице и руках. Крепкие пальцы жали бицепс так сильно и неожиданно, что я зашипел сквозь зубы, а мужик, не обращая на это совсем никакого внимания, продолжил осматривать меня дальше. Потрогал бедра, осмотрел живот и даже в зубы заглянул. Я все это время наблюдал за его действиями, пытаясь понять, кто он и что от меня хочет. Внезапно он поднял на меня свой взгляд, и наши глаза встретились. Наверное, мне нужно было отвести глаза в сторону, но я не хотел и продолжал спокойно смотреть на него. «Эй, Грэм!» — внезапно махнул он рукой, подзывая к себе нашего хозяина. «Сколько ты хочешь за этого щенка?» «Два золотых!» — тут же отреагировал Грэм. не слишком ли ты цену гнешь?» — тут же хмыльнулся тот. «Уж больно он щуплый!» дари я глубоко тебя уважаю, мой друг, но я знаю тебя, не первый день!» — улыбнулся наш хозяин. «Уж если ты обратил внимание на этот кусок мяса, значит, в нем что-то есть!» Ха, кроме наглости, я больше ничего здесь не вижу. Засмеялся Дарий. Ты только посмотри, как он дерзко на меня уставился. Но если дело только в этом, то ты можешь купить его и забить до смерти. Никак не уступал Грэм. Послушай, я могу дать тебе за него двадцать серебренников и бесплатный вход на арену. Назвал свою цену Дарий. И это мое последнее слово. Золотой и проход. С улыбкой протянул ему руку Грэм. когда-нибудь ты меня разоришь!» Захохотал покупатель, но, тем не менее, снял с пояса кошель и выудил из него монету. «Надеюсь, я не прогадал». «Я уверен, что этот раб принесет в твою машну гораздо больше, даже если подохнет в первой же схватке», — захохотал Грэм. «А я на его содержание потратил больше половины от того, что ты за него заплатил». «Не прибедняйся, Грэм. Судя по тому, какой он щуплый, «Ты своих быков кормишь лучше!» — захохотал покупатель и мой новый хозяин. «Ладно, приходи завтра. Я предупрежу стражников, чтобы тебя пропустили». Эти двое попрощались. Мой ошейник сняли, оставив болтаться на веревке, и тут же прицепили другой. «Следуй за мной!» — сказал мне Дарий, и неспешной походкой отправился вдоль стоявших на площади рабских рядов. Пока мы гуляли по невольничьему рынку, он прикупил еще двух рабынь, а затем свернул на одну из улиц, которая впоследствии вывела нас к трехэтажному зданию. Мы прошли через калитку в высоком заборе и оказались на огромной территории, которая была оборудована как тренировочная площадка. Меня молча передали другому человеку в белоснежной одежде, но точно с таким же ошейником, как у меня. Тот велел следовать за ним и направился к зданию в задней части двора. На дворе велись тренировки, на которые я невольно засмотрелся по пути. Примерно человек двадцать отрабатывали прием фехтования под руководством двоих, видимо, более опытных наставников. На шеях у всех были ошейники. Мы прошли мимо. Тренирующиеся проводили нас любопытным взглядом, за что некоторые из них тут же получили деревянным мечом, пропустив удар. Меня завели в мрачное прохладное помещение из камня. «Вот твоя койка, располагайся», — указал рукой на топчан провожатый. «Сегодня у тебя первый день, так что обустраивайся. А завтра начнешь тренировки. Обед через половину четверти. Затем тебе скажут, что делать. И да, не пытайся сбежать. Далеко не уйдешь и закончишь свои дни на виселице». «Постой, как твое имя?» Впервые за долгое время я открыл рот. «Можешь называть меня Скам. Я здесь старший», — с улыбкой ответил тот. «Радуйся, что тебя купил наш хозяин». «Это намного лучше, чем жить у соседних господ!» «А кто он?» — поинтересовался я. «Я так понимаю, что мне предстоит драться на арене? Я гладиатор?» «Ха-ха! Пока ты просто кусок мяса!» — захохотал скам. «Но наш хозяин сделает из тебя гладиатора. Раньше он был офицером, но после ранения решил посвятить себя арене». «Мне можно посмотреть на тренировку?» — задал я очередной вопрос. «Нужно!» — кивнул тот и вышел. Я выбрался на улицу следом за ним. Скам деловой походкой прошел мимо площадок и скрылся в хозяйском доме. Через некоторое время появился с двумя рабынями, которых повел в другое здание, находящееся в другом углу обширной территории. Я уселся прямо на порог в дверном проеме и принялся наблюдать за бойцами. Некоторые двигались уверенно. Движения скупые и точные, но большинство держали оружие неуклюже. Взмахи слишком широкие, поспешные и не совсем правильные. Старшие поправляли их, подбивая слегка шестом ноги для нужной стойки. Это продолжалось около получаса, а затем прямо на улицу вынесли большой котел, который поставили на столик под садовыми деревьями. Там же расположился длинный деревянный стол со скамьями по обеим сторонам, который использовался для приема пищи. — Эй, новенький, пошли обедать! — крикнул меня один из тех, кто вел занятия. Я подошел к столу и получил свой паек. Надо признать, довольно вкусный. Какая-то каша на гарнир. К ней хороший кусок жареного мяса и миска овощей вместо салата. На общем столе находилось большое блюдо с нарезанным хлебом. «Как твое имя?» — поинтересовался все тот же человек. «Влад», — ответил я, но вначале тщательно прожевал пищу. «Ты умеешь драться?» — тут же последовал очередной вопрос. «Когда-нибудь держал меч в руках или копье?» «Не думаю», — сухо ответил я, все еще продолжая присматриваться. «Ты очень странный», — внимательно посмотрел на меня инструктор. «Меня будешь называть Молот. Я профессиональный гладиатор». «Хорошо», — кивнул я и продолжил набивать живот. «Ха, лучше не наедайся так», — с усмешкой произнес Молот. «После обеда тебя будет смотреть господин Дарий». Я кивнул, но есть не прекратил. Просто не мог остановиться. Настолько я был голоден. После обеда нам дали примерно полчаса отдыха. Но вместо того, чтобы лежать в тени, как это делали все остальные, я решил попробовать свои силы на тренировочной площадке. Знания в моей голове позволяли убить противника одним пальцем, но вот на что способно это тело, я не знал. А тело оказалось очень жидким и непослушным. В первые же секунды я едва не подвернул ногу под дикий ржач остальных бойцов. Однако я продолжил разминку, именно ту, к которой привык. «Эй, что за танец ты там устроил?» — задорно выкрикнул один из учеников. «Иди, ударь бревно!» «Не бойся, оно сдачи не дает!» Я не обращал на них ровным счетом никакого внимания и уже закончил растяжку, как на балконе появился Дарий. «На песок!» Тут же скомандовал молот. Бойцы подпрыгнули и выстрелились лицом к хозяйскому дому. «Ты!» — указал пальцем Дарий на меня. «Покажи мне, на что я потратил свои деньги! Молот, продемонстрируй этому сопляку, чем мы здесь занимаемся!» Тот кивнул, осмотрел ровный строй своих учеников, окинул меня презрительным взглядом с головы до ног, а затем поманил из строя одного и поставил его напротив меня. Крепкий, но во время тренировки двигался не очень уверенно. Видимо, меня решили не калечить, а просто проучить. Нам дали по деревянному мечу и поставили напротив друг друга. «Начали!» — подал сигнал Дарий и хлопнул в ладоши. Противник тут же сделал прямой выпад в мою сторону. «Будь я в своем старом теле, он уже корчился бы в агонии». Но этот кусок мяса совсем не хотел шевелиться. Уклониться мне удалось с большим трудом, а боец уже поворачивал корпус для бокового рубящего удара. По сути, этот меч мне больше мешал, и я принял нестандартное решение. Вместо того, чтобы попытаться парировать удар соперника, я бросил деревяшку ему в лицо и не прогадал. Боец легко отбил его в сторону своим оружием, но я был уже рядом. Короткий замах, и я своими пальцами, словно плетью, бью его прямо в кадык. Противник схватился за горло и упал на колени, а построенный рядом учеников пролетел вздох удивления. Короткий замах, и мой локоть опускается на основании черепа. Соперник падает лицом вниз, а я обернулся и посмотрел на балкон, чтобы увидеть спину, молча уходящего Дарья.